Глава двадцать третья Лиля бросилась ко мне, обняла и несколько минут не отпускала. Плакала, ворчала, возмущалась и радовалась. Было приятно ощутить, что кто-то, кроме самых близких, волнуется. Что в этой огромной галактике есть еще существо, кроме сына с Райдаром, которое переживало за мою участь. «Лея, ну это вообще... Ну просто... Боже, я думала не переживу. Капец, как мне было страшно!» «Больше такого не допускай!» «Так же нельзя!» Этот твой кзарянин не сидеет, станет роскошным брюнетом, а я, мне белые волосы совсем не пойдут!» нанокраской, раз и волосы нужного цвета, может вообще выберешь нечто электрически модное, сейчас вон молодежь любит лиловые и красные пряди, а некоторые сине-зеленые или даже фиолетовые, ну да, либо кикимора, либо баба-яга на выгуле!» Мы захихикали и дружно отправились внутрь. Капитанские апартаменты состояли из нескольких комнат и трех ванных. Так что и мне, и Максиму удалось одновременно освежиться. Пока мы это делали, Лиля организовала на стол. Максим тут же начал уплетать свой любимый омлет с беконом. Парень так и остался довольно непривередливым. Я знала, что некоторые дети попаданцев пристрастились к местному, весьма колоритному фастфуду. В этой галактике готовили жареную картошку так, что маленькие клубни поджаривались снаружи, и внутри образовывалась небольшая полость, куда заливали расплавленный сыр. Картофельные шарики были топами у молодежи. Максим попробовал, похвалил, съел, ну и только. Я с удовольствием дегустировала суп с морепродуктами. Смаковала на языке нежные гребешки, пряных улиток и сытных кальмаров. Боже, как же начинаешь ценить простые радости жизни, если недавно балансировал на краю гибели. Все эти вещи, к которым привыкаешь, считаешь обыденными, банальными и совершенно естественными. Приятные водные процедуры, когда теплые капли стекают по телу, массируют и мощные струи ласкают кожу, очищая от всего пережитого. Когда свежесть наполняет тебя изнутри, когда волосы скрипят от чистоты, Свежая одежда, такая приятная к телу, такая твоя и такая комфортная, даже если это форма рубежника, с которой я, кажется, сроднилась, как со второй кожей. Близость тех, кто тебя любит или хотя бы тобой дорожит, дружеская компания и вкусная еда – это же так здорово, так потрясающе. Странно, что мы, совершенно замотанные, запутавшиеся в суете будней, отравленные адреналином схваток рубежников, забываем об этом настолько легко. Так быстро уходит это ощущение. «Боже, как здорово! Как хорошо!» Теплый чай с корицей приятно щекотал нёба. После трапезы мы сыграли в карты, в настольную монополию с виртуальными зданиями, которые красиво вырастали прямо из стола. На базе, на моем любимом драконе, добрались и до нашего с дома. Пока Максим затаскивал чемоданы, на пороге появился Сергей Бойкий. И Лиля так на него посмотрела, зыркнула, будто вот-вот спалит. Сергей насупился и проворчал. «Я за вещами, не надо оваций!» И юркнул в свою часть коттеджа. Пока мы с Лилей усердно развешивали и раскладывали по полкам мою одежду и разные мелочи, Бойкий собрался в темпе вальса, как выражалась моя мама, и уже оказался на пороге. «Пока, Лия, увидимся на работе!» Я была рада этим его словам. Без намеков, без попытки ухаживать, без претензий и чего-то другого. «Ты останешься у нас погостить», — уточнила я у Максима. «Я бы рад, но у нас очередные экзамены, так что, мам, я только до вечера, а потом возвращаюсь в училище, но у меня через пару недель каникулы, их мы уже точно проведем вместе». «А девушки?» — хитро спросила Лиля. «Какие девушки?» — не понял Максим. «Ну разве каникулы не для безумных свиданий, гулянок с друзьями и прочих веселей?» «Нет. Каникулы для меня и мамы. Я так устал переживать за нее, дергаться. Хочу побыть с ней вместе какое-то время. Дабы напитаться этим ощущением, мама тут и никуда не денется». «Если у тебя действительно есть девушка, приезжайте вместе», — поддержала я Лилю. «Я буду только рада». «Нет, у меня пока что нет девушки. Серьезных отношений я не завел» настолько серьезных чтобы знакомить кого то с мамой да что ты понимаешь в серьезных отношениях шутливо вмешалась с пятью копейками лиля понимаю вдруг выдохнул максим я видел как райдар рискует ради мамы собственной жизнью как он боролся за нее в этот раз как метался по станции разминировал ее как придумывал этот хитрый план чтобы выиграть время если бы не дополнительные полтора часа пока томин раздумывал над судьбой жены Даже не хочу думать, что случилось бы. Но Райдар готов был погибнуть за маму. Вот такие бывают серьезные отношения, когда чужая жизнь тебе дороже своей. Мыслили и молчали и только слушали. Сказать было уже совсем нечего. Я даже ненадолго замерла, ощущая себя в том мгновении, когда Райдар целовал меня. Его губы, его руки, его близость, все это будто осталось со мной. К Зарянину улетел, а все это осталось, потому что потому что я, видимо, тоже им ужасно дорожила и оценила все, что он сделал. Я и понятия не имела, что задумка с женой Томина принадлежала Райдару, дабы потянуть время и разминировать станцию. И самое главное, он мне ничего не сказал, не стал хвастаться своими успехами, не попытался вызвать у меня благодарность. Он действовал так, потому что иначе не мог. Наверное, именно это больше всего укрепило меня в желании стать любовницей к Зарианца. Хотя еще недавно подобная роль выглядела для меня неприемлемо оскорбительной. Но раз уж у нас нет другого выхода, ради Райдара я пойду и на это. Как только увидимся на судне Аскнира, позову к Зарианца на откровенный диалог и все ему скажу напрямую. Я уже обещала, что мы проведем незабываемое время на Кархезе. Уверена, Райдар нашел нам подходящие апартаменты. Но то, что я готова сделать подобные встречи постоянными и регулярными, И каждое наше свидание будет не просто романтическим отдыхом, а чем-то большим. У нас будут гражданские отношения». Об этом я не говорила Райдару, потому что тогда еще ничего сама не решила. Теперь же, после рассказа Максима, решение пришло вдруг само, и мне стало значительно легче. «Действительно, этот мужчина заслуживал того, чтобы я поступилась своими принципами и установками, потому что ради меня он поступился бы чем угодно». Внезапно Лиля потянула меня за руку. Аллея, я хотела тебя попросить, можно мне полететь с тобой райдаром на Кзарианну, ну, на корабле Лзо Аскнира?» «Ты про это уже знаешь?» «Адмирал сказал, когда я выбивала себе место на твоем верхосте, чтобы встретить тебя сразу после спасения. Он был такой весь загадочный, непонятный. Я Аскнир не против твоего общества? Уверена, ты успела спросить и его, насколько я тебя уже изучила?» «Успела, ты верно подумала». «И что же сказал Лзо Аскнир?» «Сказал, чтобы ты решала, как сделать, потому что я же твоя лучшая подруга, надеюсь». «Лучшая, лучшая, ну ладно, посмотрим вместе к Заряну. «Ты там еще никогда не бывала? Ты ведь в этой галактике приличное время». «Не-а, как-то случая не представилась, по работе не требовалось, а наша служба, сама видишь, не располагает к путешествиям». «Ну и отлично, пойду собираться. Значит, вместе изучим родину Райдара. Я много о ней слышала противоречивого. Кто-то говорит «прекраснейшее место», ну просто рай галактического уровня, кто-то «отвратительная планета» и правительство просто от Орвида выбрось». Лиля энергично рванула к себе. А я подумала, что Кзарианна просто-напросто планета контрастов. «Есть там и прекрасное, и ужасное, но с Райдаром и адмиралом Аскнир с нами ничего ужасного не случится». Если Лзо дал слово, он его сдержит. Я доверяла ему на все сто.